И эти люди, и мать этих детей давно уже на небесах и смотрят с любовью на новые поколения, поднятые их взаимными усилиями. Штабс-капитан торжественно затянулся сигарой и, развалившись на ветхом стуле, начал самодовольно пить кофе. — Это, Катя, истинная правда, — вздохнула Марья Дмитриевна. — И где это вы, батюшка, так говорить научились? — Житейский опыт, странствование по белому свету, — промолвил штабс-капитан и весело обратился к детям с какой-то шуткою. — Жаль только, капитан, что богатые-то совершенно иначе смотрит на нас, — усмехнулась Катерина Александровна. «Помилуйте, прелестнейшая Екатерина Александровна! Что нам за дело, как на нас смотрят другие?» — воскликнул философ. «Вот посмотрели бы вы, как турки на нас смотрели. По вашему мнению, пожалуй, нам и бить бы их не следовало». Вечер прошел быстро и незаметно. Семья была счастлива и с надеждой смотрела на будущее. Прощаясь, штаб с капитаном Все, и даже Антон, просили старика не забывать их. Глава шестая. Последний вечер в родном углу. Начинало смеркаться. На улице снег валил хлопьями, покрывая все своим белым саваном. В квартире Прилежаевых уже давно горела сальная свеча. Катерина Александровна торопливо дошивала себе новое платье. Ее маленькие братишка и сестра копошились в углу, играя какими-то тряпками. Их по обыкновению почти не было слышно. Они сидели смирно и серьезно шептались, как взрослые, боящиеся помешать своим занятым работой ближним. В этой сдержанности было что-то болезненное, в этой серьезности было что-то старческое. В комнате царствовала убийственная тишина. От времени до времени девушка вставала, оставляла работу и, направляясь в кухню, поправить дрова на очаге и посмотреть на чайник, давно уже бурливший, кипевшей водой. — Что, касатка, мать-то с братишкой все не идут? — сиплым голосом спрашивала нищая, лежавшая на кухне. — Да запоздали где-то, — задумчиво отвечала девушка. — Видно, опять у благодетельницы своей дежурит. Должно быть. И что она их держит до поздней ночи? — Блаженненькая она, как есть блаженненькая, — вздохнула нищая. — А добрая, доброе, нечего Господа Бога гневить. Вот если на улице какую-нибудь старушку Божию с узлом встретит, остановит, расспросит... и в свою коляску посадит, по пути довезет. Все, — говорит, — отдохнешь немного. Не гнушается бедным человеком. Она вон и чай пятой дает. Все, — говорит, — будет чего напиться поутру, — заметила девушка, и в ее словах прозвучала ирония. Как же, как же, всегда даст, с пустыми руками никого не отпустит, Добродушно проговорила старуха, не замечая иронического тона девушки. «Вот и вам тоже благодеяние оказывает!» «А что вы-то к ней не ходите, если она такая добрая?» Уже совсем сердито промолвила Катерина Александровна. «Далеко, родная, далеко!» — простонала старуха. «Ноженьки не таскают. Я больше по своему приходу. Благодетели здешние грошек другой дают». «На хлебец старушки, все купечество больше!» «Видно, эти грошки-то выгоднее собирать, чем с пятым чаем угощаться», — заметила девушка. «И, мать моя, нам нельзя разбирать, что дают. Грошек дадут, и зато благодарение Богу. Чайку щепоточку сунут, и то, милость Господня. Мы, как птицы небесные, не сеем, не жнем и по зернушку собирать должны». и закаженное зернышко должны словословить Господа. И на что мы, нищие-то, нужны были бы, если бы мы не славили Господа? Молода ты, горе горького мало ты видела, а доживешь до моих годов, будешь знать, что всякое даяние благо. Чайку тебе сунут, это твой грошек сберегут, Хлеба тебе в сумму положит, это твою копейку на черный день отложит. А черных-то дней, черных-то дней, мать моя, у тебя еще непочатый угол. Ты вот говоришь, деньги, видно, выгоднее собирать. Ох, мать моя, касатка, много ли бы денег ты собрала, бы тебе пришлось и хлебушку купить, и за уголь деньги отдать? Тоже ведь даром никто не станет держать. Вот полтину вам за доску плачу, а полтину-то нелегко по грошику собрать. Узнаешь, касатка, все узнаешь, как старость уму-разуму научит. Молодая девушка уже совершенно безмолвно стояла у огня, и слушала эту прерывающуюся от кашля, сиплым голосом произносимую речь, выходившую из темного угла, как из пропасти. Что-то зловещее было в этих пророческих словах, в этих удушливых сиплых звуках, в этой полутьме, в этой печальной обстановке. Темная конура, едва видневшаяся угрюмая фигура нищей, сидевшей среди лохмотьев на постели, Стройная фигура бледной девушки с большими черными глазами, с вьющимися черными волосами, озаренной ярким огнем — все это было достойно кисти художника. Огонь яркая и резко озарял молодое лицо, а слова старухи делали все мрачнее и мрачнее его выражения. — Доживешь до моих годов, будешь и щепоткой спитого чаю дорожить. «Звучало в ушах девушки. Но неужели и впереди, в этом длинном ряде дней, месяцев и лет, десятков лет, будет все та же нищета, все то же горе? Неужели не настанет светлых дней, не настанет полной перемены?» Первые столкновения девушки и ее семьи с обществом не обещали ничего особенно отрадного, не пробуждали никаких особенно светлых надежд на будущее. Эти столкновения ясно показали молодому существу, что у общества придется завоевать каждый шаг, каждый грош, каждую пять земли, завоевать в тяжкой и упорной борьбе с глупостью, с черствостью, с враждой. Хватит ли сил на эту борьбу, без всякой поддержки, без всякой надежды на победу? На эти вопросы у Катерины Александровны не было ответа. Но она осознавала теперь только одно то, что она будет бороться за себя, за сестру, за братьев, бороться до последней капли крови. В последние дни она как будто выросла, возмужала. В ней вполне укрепилось сознание, что она не может дольше выносить эту жизнь, как выносила ее Мария Дмитриевна. Что ей легче в могилу лечь, чем безропотно сознаться в безысходности положения и покориться своей доле. Смерть отца дала еще больший толчок ее недюжинному уму, и теперь этот ум работал, не зная покоя. Удастся ли ему успокоиться, достигнув желанной цели? Или придется ему вечно волноваться, мучиться, терзаться и быстро догореть среди неисполненных желаний, среди неудавшихся планов, среди осмеянных жизнью светлых грез? Девушка вдруг вздрогнула. Ей послышался какой-то шум, стук дверей, и через минуту перед нею стояли Две знакомые, покрытые снегом, изябшие фигуры матери и брата. — Занесло, родные, снежком! Занесло! — бормотала старуха. — Косатка-то наша ждала, не дождалась. — Умаялись! — тихо проговорила Марья Дмитриевна. Антон быстро разделся и пошел к сестре погреться у огня. — Устал? — спросила сестра. — Изяб! — отвечал брат. — Мы ведь приехали! «Чаем сейчас напою. Где были?»